Глава 44 Сегодня я просыпаюсь и вижу на тумбочке рядом цветы. Красные розы, вот только они стоят под герметичным стеклянным колпаком. И я не пугаюсь их запаха, который может вызвать кашель. Это Александр принес, а я даже не увидела. Невольно улыбаюсь. Выписка завтра, я уже гуляю по коридору и могу осторожно поднимать Машеньку, хоть живот все еще тянет. Подхожу к окну, обхватываю себя руками. Я уже знаю ответ. Всю ночь думала и тянуть больше не стану. Не хочу себя мучить этими мыслями. «Как вы?» Оборачиваюсь и вижу Александра. У него на плечах наброшен белый халат, на ногах бахилы. «Машуля недавно поела, все хорошо». «Сглатываю, почему-то сильно нервничаю». «Александр!» Он подходит ко мне ближе. Я подумала над вашим предложением. Твоим. Хорош мне выкать, Полин. Я согласна. Я стану вашей... твоей женой. Буду делать, что скажешь. Только ребенка не отнимай. Говорю это, и слезы почему-то в глазах собираются. Не потому, что Саша мне ненавистен или противен как мужчина, а потому, что просто очень больно он мне сделал. Хоть я и знаю причину его ненависти к себе. Быстро опускаю голову, но Александр не дает, подцепляет мой подбородок, заставляя посмотреть себе в глаза. «Я не хочу, чтобы ты соглашалась только из страха. Я не буду делать тебе больно, Полина. Если захочешь, брак будет только на бумаге. Моя фамилия – это твоя защита». «Хорошо, спасибо. Не могу больше выдавить из себя ни слова, так и стою перед князем, и вдруг он обнимает меня». Нежно привлекает к себе. «Страшная позади. Все будет хорошо теперь. Ты сможешь вернуться к учебе. Я не буду запрещать тебе видеться с матерью». Киваю и осторожно обнимаю Сашу в ответ. «Все будет хорошо. Я тоже хочу в это верить». В тот же день нас расписывают прямо в больнице. Нет гостей и белого платья. Это уже никому не нужно, и я просто беру фамилию Князева. Соглашаясь быть женой Александра, по собственной воле. Я тоже хочу, чтобы у Машеньки была полная семья, и это то единственное, в чем мы с князем сходимся во мнении. Я буду беречь тебя, и Марусю тоже, обещаю. Я буду тебе хорошей женой, обещаю. Саша достает кольца и надевает мне на безымянный палец. Красивое колечко из белого золота блестит на свету и мужчина целует меня в губы, осторожно привлекая к себе. Я обнимаю его в ответ. Я больше не вижу жестокости в князе, хотя, может, он просто не показывает этого в больнице. На следующий день нас выписывают, и я собираю вещи, одеваю Машеньку и сама собираюсь на выход. «Все взяла». «Вроде все, хотя нет, подожди, телефон забыла». «Я заберу, иди в машину». «Нет, я сама. Я быстро, Саш. Побудь с пожалуйста». Я возвращаюсь в палату и замечаю на тумбочке рядом с телефоном синюю папку. Странно, ее ведь не было, когда я выходила. Когда открываю папку и читаю небольшое заключение из лаборатории, меня обдает жаром, и папка вываливается из рук. Это все был обман. Снова. «Полин, что случилось? Поль!» Князь подходит ко мне, а я с места сдвинуться не могу. Я не могу поверить. Все это время. Боже. Что это? Это правда? Смотрю на Александра, сидя на коленях на полу. Я ошарашена и просто сбита с толку. «Да», – отвечает глухо, отнимая у меня папку, а у меня нервный смешок вырывается из груди. «Полин, вставай!» «Князь хочет поднять меня!» Тянется ко мне, но я врезаю ему жесткую пощечину, не давая к себе коснуться. Руку обдает огнем. Я вкладываю в этот удар всю силу, которая у меня сейчас есть. «Чудовище! Ты чудовище! Ты знал, что я не родная дочь своего отца, и все равно мучил меня. Все равно! Боже, сколько времени ты знаешь, Саш! А может быть, ты знал с самого начала?» Его взгляд темнеет, руки сжимаются в кулаки. Князь снова подходит ко мне, я вижу красный след на его щеке, а меня боль переполняет, душит, скребет до кровавых отметин в сердце. Я узнал, когда ты была на операции. Случайно. Твоя мать встретилась с твоим настоящим отцом. Мои люди следили за ней, и только потому мы вышли на след. Я слушаю все это и смотрю на тоненькое обручальное кольцо на своем пальце. Я сама согласилась стать женой чудовища. Сама же. Отпусти меня, умоляю, дай забрать ребенка и уйти. Ты же совсем меня не любишь, ты меня ненавидишь. Или ты все еще считаешь, что я виновата перед тобой? Смотрю на Александра во все глаза. От слез все расплывается. У него уж вена на висках сдулась от напряжения. Глаза стали холодными, темными, как зимний лес. Он больше не притворяется, он больше не боится меня напугать. Он такой, какой есть. «Ты теперь моя жена, Маша моя дочь, я никуда вас не отпущу». Чеканец строго подходит и, подхватив меня под руки, усаживает на кровать. «Я же только и могу, что закрыть лицо ладонями. Я ведь сама согласилась стать женой чудовища, и теперь Александр волен делать со мной что угодно, уже на законных основаниях».